Перед отъездом на Белорусскую Кирилл опять, как ни в чем не бывало, долго шушукался о чем-то с Лолой. Наверное, обещал скоро вернуться. Нюта заметила на нем новую рубашку, но даже не стала спрашивать, откуда она. Все и так было ясно. «Ничего», — думала девушка, — «мне бы дойти до беговой, узнать, что с мамой, а там уж я как-нибудь разберусь со своей личной жизнью». Им опять удалось сесть над резину, которая на этот раз везла продукцию швейного цеха. Сидеть на куче курток было гораздо удобнее, чем на свиной т у ш е Да и поездка на этот раз обошлась почти без приключений, если не считать того, что в середине пути машинист вдруг стал жаловаться, что его слепит бьющий в глаза свет. На самом деле никакого света не было и в помине, да и взяться ему было неоткуда. Но, видно, такое здесь случалось. Парень, сидевший возле них на куртках, буркнул «Отдохни, Петрович!» и быстренько поменялся с машинистом местами. Тот сел возле нюты и закрыл лицо руками. На предложение по прибытии на станцию непременно обратиться к врачу, машинист ответил, что с ним такое уже бывало, и он знает, стоит ему отдохнуть, и все опять будет в порядке. А потом рассказал, как однажды на этом перегоне столкнулись две дрезины. Одну угнал с белорусской какой-то псих, хотел на гуляй-поле к анархистам податься, а на другой, которая шла со стороны «Динамо», мирно ехали муж с женой, везли товары на продажу. Да еще ребенка с собой прихватили, идиоты. В общем, тот псих врезался в них на полной скорости, и в результате погибли все. Может быть, с тех пор и видят иногда в этом туннеле бьющий непонятно откуда свет». Белорусская поразила Нюту и Кирилла обилием народа и толчаёй. Их дрезина была здесь далеко не единственной. Кто-то постоянно разгружал и грузил товар, получал патроны, отъезжал, уступая место следующему. Публика здесь была самая пёстрая. Выделялись воинственного вида мужчины в камуфляже и чёрных беретах на обритых головах. На рукавах у каждого белые повязки с изображением трёхногого паука, держатся крайне надменно. Кирилл спросил у какого-то торговца, не охранники ли это. «Фашисты», — неприязненно буркнул тот и отвернулся. Нюта ь вроде бы уже слышала что-то нехорошее про фашистов, только не могла вспомнить, что именно. Но торговец явно не был расположен обсуждать эту тему. Нюта ь и Кирилл немного побродили, разглядывая разложенные в арках товары, еду и одежду, а потом зашли перекусить в палатку, где продавали еду. Парень неторопливо и обстоятельно жевал. Анюта управилась с едой раньше и уже обдумывала дальнейшие действия. «Теперь нам надо как-то попасть на Ганзу», — озабоченно сказала она. Оба уже заметили возле перехода в центре станции пограничников и белое полотнище с коричневым кругом в середине, ганзейский флаг. А потом через Краснопресненскую на Беговую. «Тебе!» Не переставая жевать, уточнил Кирилл. Нюта недоумевающе посмотрела на него, и ее спутник, отложив вилку с обломанным зубцом, пояснил, «Тебе нужно. Я там ничего не забыл». «Разве ты не пойдешь со мной?» — спросила девушка, с ужасом чувствуя, как у нее перехватывает дыхание. Да, конечно, Кирилл часто действовал ей на нервы, и иногда она с досадой думала, лучше бы им расстаться, но только сейчас поняла, насколько привыкла к его присутствию. Поэтому она просто не могла поверить, что он действительно собирается ее бросить на произвол судьбы. Во-первых, это твоя мать, а не моя». Во-вторых, я уже не раз говорил тебе и сейчас повторяю. Я не понимаю, зачем, рискуя жизнью, пробираться по метро в поисках женщины, которой, возможно, и в живых-то нет. А если даже она жива, она наверняка и думать о тебе забыла. Ты для нее отрезанный ломоть. Если бы она тебя любила, то сделала бы все возможное, чтобы разыскать тебя и вернуть. А если нет, то и вовсе смешно». «Разные бывают у людей обстоятельства», — пробормотала Нюта. «А ты что предлагаешь?» «Я?» «В последний раз предлагаю тебе одуматься и попробовать устроить как-то нашу жизнь, а не носиться в поисках мифических родственников. Раз уж мы здесь, на Белорусской, давай и вправду попробуем пройти на Ганзу. Но не для того, чтобы опять куда-то бежать, а чтобы постараться как-нибудь там зацепиться». Вообще-то моя мечта – хоть раз побывать в полисе. Может, со временем это получится. В крайнем случае мы всегда можем вернуться обратно на Динамо. Конечно, там ведь Лола. Ты будешь разбирать бумаги и есть ее пирожки, а я гнуть спину на швейном производстве. Ты думаешь только о себе. Только я. И вообще, я не понимаю твоих претензий. Тебе кажется, что работа тяжелая? Но все вокруг работают. Почему ты должна быть особенной?» Нюта все-таки расплакалась. «Я вовсе не говорю, что я особенная. Но у всех людей есть родная станция, семья, друзья, которые о них заботятся. А у меня никого нет. Я чужая. Везде и всем чужая». «Во-первых, родные здесь есть далеко не у всех. А во-вторых, родственники тоже разные бывают», — заспорил Кирилл. Иногда такие попадаются, что без них, наоборот, лучше. И если уж на то пошло, ты не забыла, что я из-за тебя оставил родную станцию, отца, и теперь не знаю, увижу ли его когда-нибудь. Ты говоришь, что у тебя никого нет, но ведь у тебя есть я. А ты упорно не хочешь этого замечать. — Потому что не верю тебе, — всхлипнула Нюта. Ты за моей спиной шушукаешься с какой-то другой теткой, готов не глядя променять меня на ее пирожки и сытую спокойную жизнь. И вообще я не могу понять, что ты за человек. Иногда близкий и понятный, а чаще холодный самовлюбленный эгоист, который, не задумываясь, перешагнет через любого ради своего блага. И через меня тоже. Кирилл пожал плечами. к о г д а я не вижу смысла в дальнейших спорах. «Зачем мотать друг другу нервы и тратить время на взаимные упреки? Если ты заранее все решила, иди куда хочешь, ищи мать или еще кого-нибудь, а я пойду своим путем». Нюта никак не могла поверить очевидному. Они вот-вот насовсем расстанутся. Ей как никогда хотелось продолжать свои поиски, но и Кирилла, несмотря ни на что, терять не хотелось. «Послушай, вдруг нашлась она». но ведь нам совсем не обязательно расставаться прямо сейчас. Ты говорил, что тоже хочешь попасть на Ганзу. Так давай отправимся туда вместе. Мне нужно на Краснопресненскую, а ведь это следующая станция от Белорусской кольцевой. Проводи меня туда, а там уже решим окончательно». «Что ж, звучит разумно», — тут же согласился Кирилл. Нюте показалось, что он тоже вздохнул с облегчением. «Только ведь туда еще нужно как-то попасть», — озабоченно сказала Нюта. «У нас и патронов-то почти не осталось, штук тридцать или около того. Я вообще не представляю себе, как дальше жить». Она получала странное удовольствие, говоря «мы у нас...» «Пока еще мы». «Потом она останется одна и будет говорить «я у меня». И никому во всем метро уже не будет д е л о до того, какие у нее проблемы». И в этот момент она всерьез засомневалась, стоит ли продолжать поиски матери. Не лучше ли уступить Кириллу, но до цели казалось уже так близко. Что ему стоит в самом деле потерпеть еще чуть-чуть, а уж потом она будет с ним? Они пойдут туда, куда захочет Кирилл, в полис или еще куда-нибудь». Почему-то вдруг она стала готова отказаться и от своей миссии убить Верховного, отомстить за Зою, прекратить бессмысленные кровопролития на Спартаке. В конце концов, она совсем не чувствовала себя героиней, просто испуганной, загнанной в угол девчонкой и без того уже пережившей чересчур много для своих лет и сил. Нюта и Кирилл неуверенно приблизились к надменному охраннику в сером камуфляже. Тот со скучающим видом взял пропуск Нюты, повертел в руках и хмыкнул. «Что это за филькина грамота? Временный. Бродяги, что ли? Тушинская? А вы в курсе, что ни туда, ни оттуда уже давно никто не может добраться? Если уж взялись пропуска подделывать, придумали бы что-нибудь похитрее». Нюте стало ясно. Охранник просто издевается со скуки. Но сейчас они целиком от него зависели. Она машинально пошарила в кармане комбинезона, пальцы наткнулись на что-то тонкое, жесткое. Как же она забыла? У нее же еще осталось несколько цепочек, которые она прихватила в разрушенном магазине на Сходнинской. Достав одну из них, самую толстую, она протянула ее нехорошо поглядывавшему на нее мужчине и умоляюще сказала, заглядывая ему в глаза, «Пожалуйста, нам очень-очень нужно, только до Краснопресненской, там у нас родственники». «Ладно», — пробормотал тот, прячет цепочку в карман, «я вижу, ребята, вы смирные и э, воспитанные». «Мало ли, что в жизни бывает. Но учтите, виза временная, транзитная. Попытаетесь с ней устроиться на работу в пределах Ганзы или попадетесь нашему патрулю за нарушение паспортного режима? Пеняйте на себя!» Он сходу шлепнул им в пропуска какие-то штампы, а потом некоторое время с сомнением глядел, как парень и девушка, чем-то неуловимо похожие, стройные и высокие, в кожаных куртках и защитных штанах, идут по переходу. Как близнецы, только у парня волосы чуть покороче и потемнее, а у девушки светлые пряди рассыпались по плечам. Ее одеть как следует, красавица была бы! Он почему-то вспомнил свою толстую жену, для которой предназначалась полученная от девушки цепочка, и вздохнул.